Глава 10 Как бы там ни было, привести себя в порядок превратилось из желательного мероприятия в первостепенную задачу. Наверное, со стороны взгляды, которые я бросала на скромный багаж Каризанны, смотрелись откровенно хищными, эдакими кровожадно предвкушающими. Нет, особых надежд я не питала, но... А вдруг? Вдруг всё же в этом её бауле обнаружится хотя бы лишняя блузка? Или хоть шарфик какой-нибудь? чтобы не слишком позорить дождаться появления в стенах Академии Вэлларта. У он-то должен будет войти в моё положение, как соавтор Онова, и немного отступить от правил. Мне всего-то и нужно один раз портануться в ближайших городок. Конечно, нарядов, достойных своего нынешнего громкого имени, я там не приобрету, но хотя бы на бродяжку перестану быть похожей». Увы, хоть чемодан Корея оказался неожиданно вместительным, но в груди вещей, что мы из него вытрясли, прямо на её кровать, не нашлось для меня ничего. Никогда не считала себя особо фигуристой, но на фоне новой подруги почувствовала себя чуть ли не звездой эротического жанра. Под курткой коризаны пряталось настолько худенькое тело, что я даже пытаться не стала её рубашки натягивать. К чему позориться? Вместо этого обратила пристальное, можно сказать, прицельное внимание на занавески. Помнится, кто-то из книжных героинь в трудной ситуации сварганил себе из портьерного бархата нехилый такой нарядец. К счастью, уродовать интерьер не пришлось. Удача определённо устроила сегодня пинг-понг, бросая меня из крайности в крайность. Вот сейчас в третий раз за день выступила на моей стороне. Сперва в столичный корпус удачно заглянула. Потом говорящий справочник в лице клыкастой сокурсницы встретила, а теперь... В дверь, ту, что отделяла белые покои от коридора, а не спальню кори от прочих комнат, постучали. Кислая улыбка Костеляна, топтавшегося у наших апартаментов, не предвещала ничего хорошего. Но, вопреки ей, за спиной вредного старика высилась целая пирамида из чемоданов. «В виде исключения и только из уважения к Ее Величеству», процедил сквозь зубы Костелян и, сунув мне в руки свиток с увесистой печатью, пошаркал прочь. Даже спина его выражала крайнее недовольство. «Это всё твоё?» — изумилась Кори, когда справилась с отпадающей челюстью. Она даже голову закинула, чтобы рассмотреть примастившуюся на самом верху чемоданной конструкции резную шкатулку. И по мальчишечье присвистнула. «Вероятно, моё», — с некоторой опаской признала я. Только непонятно, как это внутрь затаскивать. В смысле, как? Ну, наверное, придётся кого-то из парней искать, чтобы помогли. Перспектива не радовала, но что делать? «Это ещё зачем?» — возмутилась подруга. Подойдя к пирамиде, она вдруг подпрыгнула и ловко сдёрнула сверху шкатулку. «Ну-ка, подержи». Пока я хлопала ресницами, обнимаясь этим тяжеленным куском древесины, Кори важно вышагивала вокруг чемоданов и бормотала что-то себе под нос — Этот её вояж так и тянуло сопроводить воем про ёлочку и призывами Деда Мороза. Честно говоря, я бы не удивилась, если бы от приплясывания и бубнёжа сокурсницы пирамида вспыхнула синим пламенем. Но нет, Кори просто вдруг остановилась, хлопнула себя по лбу и воскликнула. «Вспомнила!» После чего принялась тыкать слегка засветившимся пальцем куда-то под чемоданные ручки. От этих её манипуляций чемоданы тоже начинали слегка мерцать один за другим. А ещё стали расползаться во все стороны, как тараканы, пока не выстроились ровненьким, зависшим в полуметре над полом косяком. Выглядела эта багажная стая несколько пугающе, особенно когда полетела за коре в мою спальню. Там эти птички дружно приземлились, точнее, припалились, загромоздив половину далеко не маленькой комнаты, и разом открылись из-за чего пушистый ковёр стал похож на затхлую речушку со стадом зевающих бегемотов. «К нам три года назад тётка Лагрита приезжала. Насмотри на наследников. Мама надеялась, что нам что-то достанется. Так вот, у неё, у тётки то есть, тоже зачарованный чемодан был. Вот я и подсмотрела, как с ним обращаются». Сияя довольной улыбкой, сообщила Коризанна. Мы едва закончив фразу, подозрительно прищурилась. «А ты-то почему не знаешь, что с ними делать надо?» «Про луну, помнишь?» — вздохнула я. «Хотелось бы подробностей», — насупилась подруга. «Будут тебе подробности, только давай сперва переоденемся и сходим поесть», — взмолилась я. Желудок, услыхав волшебное слово, отреагировал укоризненным бурчанием. «Ладно», — с смилостивилась Кори. «Тогда через пять минут встречаемся в гостиной. И до после ужина я так и быть потерплю». «Пять? Тридцать!» — выкрикнула я вслед. В гардеробе Коризана ничего, кроме брюк и рубашек, не водилось, это я уже заметила. А в моём не водилось ничего, что можно натянуть за пять минут. А если ещё учесть волосы и лицо, да и шею не мешало бы помыть после всех приключений. Кроме того, письмо тоже следовало прочесть. И лучше сейчас, пока любопытная новая подруга не видит моей реакции. Свиток я разворачивала осторожно, прямо как бомбу обезвреживала. И не зря. Послание оказалось необыкновенно пустым и неимоверно содержательным одновременно. Состояло из моего имени и трёх жирных восклицательных знаков. Последний даже бумагу прорвал слегка. От этого «Рина» за версту обещанием жестокого убийства с расчленёнкой, сразу после произведения на свет пары-тройки внуков. Я прямо видела, с каким выражением лица потенциальная свекровь и бабушка это писала как поджимала губы, щурила глаза и слегка морщила нос, как зловеще посверкивали камни в её короне, как прорезались клыки раз в пять крупнее коренных и пробивались сквозь прическу рога. Бр! Меня аж передёрнуло. Жутко захотелось забиться под кровать и пролежать там лет десять. Но желудок с планом был категорически не согласен и выдал ноту протеста, очень жалобную и очень громкую. Пришлось отложить терзание на потом и зарыться в ближайший чемодан. На переодевание, умывание и поправление прически ушло даже больше, чем затребованные мною полчаса. Зато в итоге казнувающей от нетерпения Кори вышла вполне приличная барышня, а не замызганное нечто. «Ты там что, всё перемиряла, что ли?» — возмутилась она. «Мы так до утра голодать будем. Побежали скорее». Вот чего у Коризаны было не отнять, так это умение вовремя пнуть в нужном направлении. Пока словесно, но что-то мне подсказывало, что при более близком знакомстве она и физически пнуть не постесняется. Так что мы действительно побежали, периодически сверяясь с картой. Я даже запомнить дорогу не пыталась, отложила это полезное занятие на обратный, сытый путь. Только у самой столовой мы притормозили, чтобы отдышаться. Вернее, чтобы я отдышалась. коре при всей её видимой хлипкости задыхаться от бега не торопилась, и вообще выглядела, будто неторопливо прогуливалась, а не неслась ракетой. Тренировки или расовые особенности? Ради таких и я бы, пожалуй, на клыке согласилась. Небольшие. В академический пункт пищеприёма мы ввалились парой больных птичек. Одна как слегка полинявший павлин, вторая как недоощипанная канарейка. И в местном курятнике народно выглядели обе особенно стоя рядом и создавая друг другу контрастный фон. Народу в столовой тусовалось немного, гораздо меньше, чем в холле, где пытались устроить для меня торжественную встречу. Но пялились и выразительно молчали абсолютно все. Под этими пронизывающими взглядами озираться в поисках раздачи совсем не хотелось. Вот ни капельки. Я прошептала, старательно растягивая губы в приветливо-благожелательной улыбке. «В твоей схеме было что-то про столовую?» «Как тут всё устроено?» «Пойдём», — также шёпотом ответила Коризанна. Ей тоже явно было не по себе, но шагала к свободному столику, она вполне уверена. Всё так же, сопровождаемые жадными взглядами и гробовым молчанием, мы уселись. Я с подозрением уставилась на возникшие перед нами подносы. Довольно большие, круглые, с парой светящихся загогулин по центру. Они просто выросли из столешницы, как будто были её частью. Тишина угнетала, нервировала и делала любой звук в сотню раз громче. Поэтому я обернулась и фальшиво жизнерадостным тоном пожелала всем и сразу. «Приятного аппетита! Не обращайте на нас внимания!» Не знаю, как аппетит, а болтливость у студентов точно повысилась. А ещё застучали столовые приборы, и новый шёпот кори во всём этом благополучно растворился. «Где-то на стене должно быть меню на день», — сообщила она. «Нужно выбрать, что хочешь, и ткнуть в значок». Поднос принесёт. «Ты как хочешь, а я меню искать не буду», добавила подруга и коснулась засветившимся кончиком пальца правой загогулины. «Я сейчас что угодно слопаю». Её поднос взмыл над столом и рванул куда-то. Ободрённая чужим удачным примером, я попыталась повторить фокус. Представила, что у меня есть некая сила, и она постепенно концентрируется в пальцах. Стекает к ним, как вода. У меня даже получилось, только дальше свечение, причём всей пятерни, дело не пошло. Мой поднос метнуться за едой не спешил, он вообще никуда не спешил. Так и лежал бревном на столе. К шепоткам добавились смешки и... голодно-завистливый вопль моего желудка, когда перед коре приземлилось целое пиршество из рагу, салата и компота с пирожным. Стыдно было невероятно. Порыв сбежать почти непреодолим. Но мне предстояло учиться здесь и с этими людьми, а значит, следовало взять себя в руки. Почему не получается? Всё так же шёпотом спросила у Коризанны. Что я делаю не так? Той стоило определённых усилий отвести взгляд от тарелок, к которым уже тянулись её худенькие ручки. Я бы, наверное, не сумела, но в коре дух товарищества оказался сильнее голода. Она подняла на меня глаза и открыла рот для ответа но застыла, вылупившись на что-то за моей спиной. Эффект от её ступора усугубился вновь воцарившейся тишиной. Страшно. Очень страшно. Обернуться? А вдруг там то, о ком я думаю? Вдруг примчался откручивать голову несостоявшейся невесте? Да ещё не один, а группы поддержки, вооружённой восклицательными знаками. «Нет уж, пусть откручивает так». Вот просто подойдёт, сзади положит, руки на плечи, а потом раз — и всё. Нет больше Ирины Холодовой. И Ребелы Гоблим тоже. «Кажется, тебе туда». Наконец отмерла Кори. И мне пришлось обернуться. К счастью или нет, но Зейна с разборками в столовую не принесло, зато в глухой прежде стене возникли три широкие арки, разделённые резными колоннами. А за ними ещё один зал, только уже не столовский, а скорее ресторанный со свисающими почти до пола скатертями, с мягкими креслами вместо стульев, со свечами, букетами в вазах и даже небольшим оркестром в дальнем углу. Посреди этого великолепия красовался стол, накрытый на манер шведского. Куча салатников перемежалась этажирками со всякими вкусностями. А прибор был всего один. То есть это как с западным крылом, да? Там мне предстояло жить в одиночестве без всяких привилегий, а тут предлагалось без них же питаться. Скромненько так, но со вкусом. Одним словом, по-королевски. «Я не пойду, даже не проси», — упреждая мою мольбу, выпалила Кори. «Меня и тут неплохо кормят». «А можно я тоже не пойду?» — прошептала я. «Угу», — прозвучала в ответ. Кори не выдержала, схватила ложку и посвятила всё своё внимание содержимому под носа. Мой желудок забился в истерике, а рука плыхнула так, что окружающие вздрогнули. Лишь за гогулини на подносе было на свечение плевать. В голове в этот миг прозвучало почти механическое. Нет доступа, нет доступа. Я застонала. vip персона не может покушать в обычной столовке, потому что у неё пропуск только в фешенобильный ресторан? Я всё-таки встал, и отправилась навстречу деликатесам. Увы, сегодня решить вопрос не привилегий ни с кем. Поэтому придётся так. «Обалдеть!» — выдохнул кто-то. «Я думал, в описании Академии приврали», — добавил другой. «А нас даже на день воссоединения так не кормят», — завистливо протянула третья. «Ну ты сравнила», — громко зашептала четвёртая. «Это же Иринабелла Гоблием». Когда я доковыляла до арак и переступила грань между залами, комментировали внезапное расширение зоны общепита уже буквально все. Но тоскливый взвизг скрипичной струны всё равно резанул по ушам. Метнув виноватый взгляд в сторону оркестра, как-то неловко, когда из-за тебя одно и столько народу трудится. Обнаружила, что играют вовсе и не люди, а призраки. Стало чуточку лучше. Я покосилась на стол, накрытый на одну персону, и протопала дальше, к столу раздача. Там быстро освободила большое блюдо, на котором лежали странного вида бутерброды, и принялась набирать на это блюдо простой адекватной еды. «Где-то в середине процесса рядом возник призрак во фраке, и я с визгом подпрыгнула». «Милая леди, даже не заметив моего испуга, сказал, «Официант, верно? Вы, видимо, не поняли. Нужно взять свою тарелку», — он указал на сервированный стол. «Подойти с ней, и вы можете делать столько подходов, сколько захотите». Голос призрака прозвучал благожелательно, но в интонациях слышалось нечто из серии «Леди вытупая», «Из какой дыры вы вылезли, если не знаете таких простых вещей?» «Но я как раз понимала. Шведский стол для нашего человека — не новость». «Да, спасибо», — сказала призраку, не желая вступать в полемику. Затем добавила на блюдо пару кремовых пирожных и, развернувшись, поспешила прочь. Перспектива есть одной под прицелом множества взглядов не нравилась мне категорически. Я не собиралась сидеть на всеобщем обозрении, как обезьянка в зоопарке поэтому просто покинула ресторанный зал. В момент моего прохода через арку вот этой самой арки мигнул и послышался неприятный звук, словно предупреждение о краже. Призрачный официант даже метнулся ко мне, но на этом всё и закончилось. Меня не задержали, свободно выпустили в общий зал. Вот тут я выдохнула и, добравшись до коризаны, плюхнулась рядом. Потом было поглощение чудесной, невероятно вкусной еды. Сразу стало легче, настроение улучшилось, желудок упал в обморок от счастья. А я с большим запозданием поняла, что уже ужин. Там, за высокими стрельчатыми окнами, садилось солнце, окрашивая небо в багряные тона. «Слушай, это что?» — спросила Корень, некультурно влезая длинным ногтем в мою тарелку и вытягивая нечто, похожее на ломтик обжаренной моркови. Новоявленная подруга уже успела доесть свою и теперь активно интересовалась моим. Я не возражала поделилась, потому что по вине жадности хапнула больше, чем надо. «М-м-м-м», прикрыв глаза от наслаждения, протянула Каризанна. Мм. В общем, ужин, который начинался как кошмар, закончился вполне приятно. И логичная в целом забавная деталь в финале. Когда мы вскоре делили те самые кремовые пирожные, какой-то парень поднялся и направился к каркам. Но в миг, когда он попробовал сунуться в ресторан, прозвучал уже знакомый неприятный звук, а перед адептом выросла прозрачная алая стена. Парень ударился лбом и отлетел, и зашипел проклятие, потирая шишку. «Ну вот», — сытый икнув, заметила Коризанна. «Хорошо, что я с тобой не сунулась, тоже бы голову ушибла. Мне оставалось лишь кивнуть».